Глава двадцать Добро и зло рождается умом. Все от него и радости, и беды. У одного богатство полон дом, Сребро и злато, пышные обеды, Каких и не водилось у соседа. Другой же честным именем богат. Эдмунд Спенсер, королева фей. Через одиннадцать дней в восемь утра Робин разбудил звонок ее мобильного телефона. Поспать она успела всего час. Ночь прошла в очередном бессмысленном бдении около дома преследуемого синоптика, и Робин вернулась к себе в квартиру возле Эрлскорта, чтобы вздремнуть хотя бы пару часов, перед тем, как поспешить на беседу с Уной Кеннеди в кафе «Универмага Фортнум энд Так запланировали они со страйком. Еще не придя в себя, она столкнула пару предметов с ночного столика, прежде чем в темноте нащупала свой телефон. «Алло! Робин!» — закричал ей в ухо счастливый голос. «Ты тетя!» «Я? Кто, простите?» — пробормотала она. Вокруг нее все еще витали обрывки сна подшонся, приглашала ее пообедать в ресторане и страшно обиделась, когда Робин отказалась. «Ты, тетя, Дженни только что родила!» О выдохнула Робин и очень медленно пораскинула умом. На линии был Стивен, ее старший брат. «О, чудесно! Кого?» «Девочку!» — восторженно прокричал Стивен. «Аннабель Мари! Восемь фунтов! Восемь унций!» «Потрясающе!» — отреагировала Робин. «А это... это много? Кажется...» «Сейчас тебе отправляется фото!» — сказал Стивен. «Получила?» «Нет. Не вешай трубку!» — попросила Робин и села в кровати. Моргая сонными глазами, она переключилась на громкую связь, чтобы проверить сообщение. Фотография открылась у нее на глазах. Морщинистый, лысый, завернутый в больничную пеленку младенец сжимал кулачки и, как видно, негодовал, что его вытолкнули из тихой, мягкой обители в слепящий свет родильной палаты. «Вот, получила! Ой, Стивен, она... она красавица!» Это не соответствовало истине, но, тем не менее, на уставших глазах Робин выступили слезы. «Господи, шурупчик!» — тихо сказала она. Это было детское прозвище Стивена. «Ты, папа!» «Сам знаю!» — ответил он. «Рехнуться можно, да? Когда приедешь на нее посмотреть!» «Скоро!» — пообещала Робин. «На Рождество! Передавай Джене от меня огромный привет, хорошо?» «Непременно да! Буду звонить ей прямо сейчас! До встречи, Робс!» Разговор завершился. Лежа в темноте, Робин изучала ярко светящуюся фотографию сморщенной крохи, чьи припухшие глазки щурясь смотрели на мир, который, как она, видимо, уже решила, не сулил ничего хорошего. Робин не могла поверить, что ее брат Стивен стал отцом и родня увеличилась на одного человека. Она будто вновь услышала слова своей двоюродной сестры Кэти. Ты, похоже, движешься не туда, куда мы все, а в другую сторону. В былые времена своего замужества, до того, как Робин пришла работать в агентство, она рассчитывала, что у них с Мэтью будут дети. Робин ничего не имела против того, чтобы завести детей. Но сейчас ей стало ясно, что, станя она матерью, любимая работа сделается невозможной или, во всяком случае, перестанет быть любимой. Материнство, как ей подсказывали ограниченные наблюдения за опознавшими его ровесницами, требовало от женщины полной отдачи. Кэти рассказывала, что в разлуке с сыном у нее всегда сердце не на месте, и Робин пыталась представить себе эмоциональные оковы, даже более прочные, чем угрызение совести и злость, при помощи которых Мэтью пытался ее удержать. Дело было не в том, что Робин сомневалась, сможет ли полюбить своего ребенка. Наоборот, ей виделась любовь такой силы, что эта работа, во имя которой она добровольно пожертвовала своим замужеством, благополучием, сном и финансовой стабильностью, неизбежно падет ответной жертвой. И какие чувства будет потом вызывать у нее мужчина, который обрек ее на подобную жертву? Робин включила свет и наклонилась, чтобы поднять упавшие на пол вещи. Пустой стакан, к счастью не разбившийся, и тонкую, хлипкую книжицу в бумажной обложке под названием «Что же случилось с Марго Бамбара», написанную Оугденом. Робин получила ее по почте вчера утром и уже прочла. «Страйк?» Еще об этом не знал, и Робин не терпелось ему показать книжку Оугдена. У нее в запасе имелось еще пара новостей про Бамбара, но сейчас, видимо, из-за полного изнеможения, нетерпение угасло. Решив, что заснуть уже не получится, она встала с постели. Принимая душ, Робин к своему удивлению осознала, что плачет. «Это смехотворно! Ты же не хочешь ребенка! Возьми себя в руки!» Когда Робин, одетая, уже высушила феном волосы и замазала консилером темные круги под глазами, она поднялась в кухню и застала там жующего тост Макса. — Доброе! — сказал он, подняв глаза и отрываясь от изучения новостей в своем телефоне. — Все путем? — Лучше не бывает, — нарочито бодро ответила Робин. — Только что узнала, что стала тетушкой. Сегодня утром жена моего брата Стивена родила. — Ого, поздравляю! — с вежливым интересом сказал Макс. э, -э мальчика или девочку? — Девочку, — ответил Робин и включила кофемашину. — А я раз в восемь выступал крестным отцом, — мрачно сообщил Макс. — Родители любят приглашать на эту роль бездетных. Они думают, мы сможем больше дать крестникам, коль скоро своих детей нет. «Так и есть», — сказала Робин, пытаясь сохранить бодрый тон. «Сама она приходилась крестной матерью сыну Кэти. Именно на крестинах она впервые переступила порог той церкви в Мессами после венчания с Мэтью». Забрав кружку черного кофе к себе в комнату, Робин открыла ноутбук, чтобы написать страйку, мейл с новыми данными по делу Бамбара перед разговором с суной кеннеди им могло не хватить времени для обсуждения всех подробностей привет кое какие новости по бамбара перед сегодняшней встречей чарльз ремидж сколотивший миллионы на сантехнике умер разговаривалось его с сыном который не смог подтвердить рассказ о том что марго видели после исчезновения но вспомнил, что его отца после аварии выхаживала Дженнис, с которой Ремидж-старший вполне поладил и, вероятно, делился своими историями, коим не числа. Сказал, что его отец вполне мог где-то приукрасить, но лгать не лгал, и душа у него чистая была, а пропавшей женщине не стал бы небылиться рассказывать. Также подтвердил, что у отца был близкий друг, полицейский чин, звание и даже имени вспомнил, по фамилии Грин. Вдова, рэмиджа Сташева еще жива и базируется в Испании, но это его вторая жена, сын с ней на ножах. Пытаюсь узнать ее контактный номер, мейл. Я на 99% уверена, что нашла ту самую Аманду Уайт, ныне Аманду Лоус. Два года назад она вывесила в Фейсбуке пост об исчезновении людей, включая Марго. В комментариях указала, что с делом об исчезновении Марго соприкасалась вплотную. Я отправила ей сообщение, но ответа пока нет. Раздобыла книжку «Что же случилось с Марго Бамбера» и прочла. Она небольшая. В ней, как показывают наши наработки, полно неточностей. Захвачу с собой. До скорого крестик поцелуй. От недосыпа Робин автоматически добавила поцелуй, и спохватилась слишком поздно, когда письмо уже улетело. Одно дело вставить поцелуй в открытку ко дню рождения, и совсем другое начать его добавлять в рабочую переписку. Черт! Не могла же она написать по скриптум со словами: "Не обращай внимания на поцелуй, пальцы опередили мысль". Это только привлекло бы внимание к ее оплошности. Пока она выключала свой ноутбук, засветился экран мобильника, пришло длинное восторженное сообщение от матери о том, как прелестно малютка Аннабель Мари с прикрепленной фотографией ее самой, держащей на руках наврожденную внучку, и отца Робин, широко улыбающегося из-за плеча жены. Робин написала в ответ — Она прелесть. Хотя на этой второй, более новой фотографии, кроха была ровно такой же неказистой, как и на первой. И все-таки Робин не совсем кривила душой. Само рождение, Аннабель, маленькое житейское чудо, вызывало изумление, и свидетельством тому были необъяснимые пролитые под душем слезы Робин. Когда поезд метро вез ее к Пикадилли, Она еще раз пролистала книжку Оугдена, купленную у букиниста в Честере. Книготорговец сообщил, что это издание пролежало в магазине не один год. Когда-то он по случаю приобрел домашнюю библиотечку, умершей от старости местной жительницы. Робин подозревала, что до получения ее запроса, отправленного по электронной почте, Букинист ни сном, ни духом не ведал о сомнительном с точки зрения закона содержании этого опуса, но и узнав, не особо терзался, когда представилась возможность сбыть с рук залежалый товар. В телефонном разговоре он взял с Робин обещание хранить тайну сделки и тут же взвинтил цену. Робин только надеялась, что Страйк, ознакомившись с некоторыми фактами, не сочтет данную трату блажью. Вероятно, эта конкретная доставшаяся Робин книжка в свое время не подверглась изъятию и уничтожению, только потому, что входила в число бесплатных авторских экземпляров, выданных огдену еще до судебного предписания. На форзаце стоял автограф «Тетушки Мэй с наилучшими пожеланиями. К. Б. Оугден». Карлу. С точки зрения Робин, обращенные к тетушке слова с наилучшими пожеланиями, звучали как-то помпезно и неестественно. С обложки этой книжицы, объемом никак не более ста страниц, смотрело изображение Марго в обличье плейбоевской зайки, хорошо знакомое Робин фото, которое фигурировало во множестве газетных репортажей об исчезновении женщины-врача. За обрезом увеличенной фотографии осталась вторая официантка из плейбоя. Робин уже знала, что это Уна Кеннеди. Полностью изображение воспроизводилось в середине книжки наряду с другими иллюстрациями, которые, Робин полагала, что Страйк с этим согласится, представляли собой наиболее ценную часть этого издания. Никак не содействуя расследованию, они хотя бы позволяли соотнести имена и лица. Робин вышла на станции Пикадилли-Серкус и двинулась против сильного ветра по улице Пикадилли под раскачивающимися рождественскими гирляндами, прикидывая, где бы купить подарок на рождение малышки Стивена и Дженни. Не обнаружив по пути ни одного подходящего магазина, Она подошла к универмагу Фортнум энд за час до предполагаемой встречи с Уной Кеннеди. После переезда в Лондон Робин часто проходила мимо знаменитого зеленовато-голубого фасада, но до сих пор не удосужилась побывать внутри. Украшенные к Рождеству витрины превосходили едва ли не все остальные в городе. Через обрамленные искусственным снегом крутые смотровые окошки она разглядывала груды цукатов, похожих на драгоценные камни, шелковые шарфы, золоченые коробочки для чая и деревянные щипцы для орехов, изготовленные в виде сказочных принцев. По лицу хлестнул ледяной порыв ветра с дождем, и Робин невольно устремилась в роскошную зимнюю фантазию через какую-то дверь, возле которой стоял швейцар в крылатке и цилиндре. Торговый зал был устлан ярко-красным ковром. Повсюду высились горы зеленовато-голубых упаковочных коробок. Взгляд Робин выхватил те самые трюфели, которые преподнес ей Моррис ко дню рождения. Пройдя мимо марципановых фруктов и всевозможных сортов печенья, она заметила в торце первого этажа кафе, где у них со страйком была назначена встреча с Уной. Чтобы раньше времени не столкнуться с ушедшей на покой женщиной викарием, Робин повернула назад, рассчитывая настроиться на деловую волну. «Простите». Обратилась она к задерганной продавщице, отбирающей по указке покупателя марципановые фрукты. «Здесь есть отдел детских...» «Четвертый этаж!» — бросила женщина, уже отходя в сторону. Ассортимент детских товаров оказался, по мнению Робин, скудным и непомерно дорогим. Но как единственная тетушка, да к тому же единственная лондонская родственница малютки Аннабель, Она чувствовала себя в некоторой степени обязанной сделать подарок столичного уровня. Выбор ее пал на большого и пушистого медвежонка Падингтона. Когда Робин отходила от кассы со своим зеленовато-голубым пакетом, у нее зазвонил мобильный. Она ожидала звонка от Страйка, но увидела неизвестный номер. «Алло, Робин слушает». «Ну, здравствуй, Робин, это Том» произнес желчный голос. Робин как ни старалась, не смогла припомнить, кто такой Том. Она мысленно пробежалась по делам, которыми сейчас занималось агентство. Мистер Повторный, балерун Открыточник, Жук, Бамбара. Но ни в одном из них не фигурировал Том. Ей не оставалось ничего другого, кроме как воскликнуть с теплотой старинной подруги. «Ой, привет!» «Том Терви!» — уточнил явно не обманутый этим возгласом мужчина. а, -а, -а у Робин неприятно участилось сердцебиение. Отойдя в сторону, она вжалась в нишу с дорогими ароматическими свечами на полках. Том Терви был женихом Сары Шедлок. Робин прекратила с ним всякое общение, когда обнаружила, что Мэтью изменяет ей с Сарой, К этому субъекту она никогда не питала теплых чувств и понятия не имела, знает ли он о той связи. «Ну, спасибо!» — ряхнул Том. «Спасибо, мать твою, огромное Робин!» Он почти орал. Робин слегка отвела телефон от уха. «Прошу прощения», — сказала она, превращаясь в комок пульсирующих нервов. «Не удосужилась, ебта, мне сказать! Просто ушла в кусты и умыла ручки, да?» «Том!» «Она раскололась! Ты целый год знала и молчала! А я узнаю сегодня, за месяц, до моей, сука, свадьбы!» «Том, я...» «Ну что, довольно взревел он. Робин держала телефон на расстоянии вытянутой руки, но отчетливо разобрала. «Я единственный из всех! Не трахался, с кем попало! И меня ж поимели!» Робин дала отбой. У нее дрожали руки. «Разрешите, пожалуйста?» — обратилась к ней полная женщина, пытавшаяся рассмотреть свечи, которые загораживала собой Робин. То и оставалось лишь пробормотать извинения и уйти подальше от этого места. Она дошла до закругленных железных перил, ограждающих пустое цилиндрическое пространство. Посмотрев вниз, Робин увидела, что уровни здания просматриваются вплоть до цокольного этажа, где толпами снуют покупатели с тележками, груженными дорогими окороками и бутылками вина. У нее закружилась голова, сознание затуманилось. Робин развернулась и, как незрячая, побрела к выходу из отдела, стараясь не опрокинуть заставленные хрупким фарфором столы. спускаясь По ярко-красной ковровой дорожке она пыталась восстановить дыхание, успокоиться и разобраться в услышанном. «Робин!» Ноги сами несли ее вперед, и она, только заслышав повторное «Робин», остановилась и поняла. С Дьюк-стрит, через боковую дверь, в универмаг только что вошел страйк. Плечи его пальто были усеяны сверкающими каплями дождя. «Привет!» А торопела, выдавила она. «Ты в порядке?» На долю секунды ей захотелось выложить ему все. В конце-то концов, он и так был в курсе измены Мэтью, знал, как рухнуло ее самужество и даже встречался с Томом и Сарой. Однако Страйк был как-то странно взвинчен и сжимал в руке телефон. «Да, все нормально. А у тебя как дела?» «Не так, чтобы очень», — ответил он. Они отошли в сторону, пропуская группу туристов. В тени деревянной лестницы Страйк сказал... джон стало хуже. Ее опять положили в стационар. «Господи, вот несчастье», — сказала Робин. «Слушай, поезжай в Корнувал, мы справимся. Я сама потолкую с Уной, организую». Нет. джон совершенно определенно сказала Теду, что не хочет лишней толчаи но это на нее не похоже. Страйк явно был растерян не менее, чем Робин, но тут она взяла себя в руки. «К черту Тома, к черту Мэтью и Сару!» «Нет, серьезно, Корморан, поезжай, работу я беру на себя!» «Меня там ждут через две недели, на Рождество. тэд говорит, она спит и видит, как бы собрать нас всех вместе». Предположительно, ее отпустят домой через несколько дней. — Ну, если ты уверен, — начала Робин и посмотрела на часы. — Уна должна прийти через десять минут. Хочешь, займем столик в кафе и подождем ее там? — Давай, — согласился Страйк. — Хорошая мысль. Я бы кофе выпил. под звуки несшиеся из динамиков рождественской песни «Дай Бог вам счастья, господа», они бок о бок... Погруженные в невеселые мысли входили в царство цукатов и дорогих сортов чая.